Военком сидел в прохладной тени, положив локоть на край стола и пристально разглядывал носки сапог. — Речь идет о большой чести, — сказал Алеша, — о великом доверии, которое партии комсомол готовы оказать вам, мальчишкам, еще не сдавшим экзаменов за среднюю школу. Алеша замолчал. Он внимательно вглядывался в наши лица, пытаясь угадать, что происходит у нас в душе. Для всего этого не нужно было особой проницательности. Мы изо всех сил старались казаться серьезными, но все равно не могли сдержать самодовольные улыбки и скрыть возбужденный блеск глаз. Проще всего было Сашке, ему не надо было притворяться. Серьезным Сашку никто не видел от рождения, а его выпуклые глаза блестели всегда. Сашка сидел слева от меня, выставив вперед свой горбатый нос и острый подбородок. Другое дело Витька. Он толкнул меня в бок локтем и оглянулся. Он сидел между мной и Баулиным и толкнул меня случайно, я это понял по его лицу. Витька смотрел на Алешу и улыбался открытым ртом. Это по наивности. Витька был очень наивный. Сколько Сашка его не воспитывал, ничего не получалось. — Вы стоите на пороге большой жизни, — говорил Алеша. Комсомольская организация города предлагает вам начать свой самостоятельный путь, там, где вы принесете больше пользы делу партии. Алеша разошелся, будто выступал на городском митинге. Мы не собираемся экспортировать революцию. Но за рубежом враги мечтают о реставрации в нашей стране старых порядков. Они готовятся напасть на нас. И вот тогда вы поведете войска первого в мире рабоче-крестьянского государства. В армию все больше призывают юношей со средним образованием. Старые командные кадры, опытные в военном деле, уже не могут полностью удовлетворить духовных запросов бойцов. В этом месте Алешины речи мы посмотрели на военкома и почувствовали свое превосходство над тем пожилым майором, с морщинистым грубоватым лицом, широкими скулами и тяжелым, нависающим над глазами лбом. На левом рукаве его отутюженные утюженной гимнастерки вспыхивали золотые шевроны, а на правом рукаве золото тускло поблескивало в тени. — Да, товарищи, современная техника требует от бойцов и командиров всесторонних знаний, — гремел голос Алеши, не знающий снисхождение. — Комсомол! Первый на стройках пятилеток! Комсомол должен быть первым в строительстве вооруженных сил! Вот почему мы решили обратиться к вам, лучшим из лучших, с призывом идти в военные училища. Подумайте, через три года вы будете лейтенантами. Алеша сделал паузу, и в комнате, перерезанной солнечным лучом, стало тихо. Легко сказать, подумайте. Алеша просил нас о том, на что мы совершенно не были способны в эту минуту. Теперь вы знаете, зачем мы пригласили вас. «Теперь слово за вами», — сказал Алеша обычным, неораторским голосом. Он сел на старинный стул с высокой резной спинкой. «Стул этот был такой старый, что его давно стоило выбросить. Я думаю, Алеша этого не делал из-за спинки. Другого стула с такой спинкой не было во всем городе». «Наверху ваши кандидатуры согласованы», — как, между прочим, сообщил Алеша и показал большим пальцем на потолок. Мы поняли, что значит наверху? Как раз над нами был кабинет Колесникова, первого секретаря горкома партии. Алеша повернулся к и спросил. — Заявления нужны сейчас? Прежде чем ответить, военком посмотрел на нас. — Важно согласие. Заявление напишут после экзаменов. Оценки играют не последнюю роль. Кандидаты должны иметь только отличные и хорошие оценки. — На этот счет будьте спокойны, — сказал Алеша. Мы не смотрели друг на друга. Как все мальчишки, мы были самого высокого мнения о своих способностях и о себе. Мы были самолюбивы и дерзки. Да и вдруг, оказалось, имели на это право. Алеша назвал нас лучшими из лучших, в нас нуждались партии и государство. Даже мы, привыкшие к похвалам, такого не ожидали. Воинком тихо переговаривался с Лёшей, я не слышал слов. Я вообще ничего не слышал. Мне еще никогда не приходилось принимать такое важное решение. Что-то скажет теперь Инкин отец, что скажет мама, сестры, Сергей. Но больше всего я думал об Инке, ее отце. Конечно, думал не то слово, просто их лица чаще мелькали у меня в голове. «Ждем», — сказала Леша, — «решайте».